Часть 4. Лисье нора, конечно, может иметь много выходов, но некоторые из них фактически удаётся заблокировать. Глава 83. В понедельник, 29 августа вновь назначенный старший прокурор Лизо Лам в первый раз встретилась с следственной группой. Она потратила выходные на чтение материалов расследования, а также переговорила с Анной Карлсон и Надей. Зная печальные истории, связанные с их делом, она также посчитала необходимым лично позаботиться о нем, несмотря на повышение и все административные обязанности, вытекавшие из него. Кроме того, она посчитала приятным для себя встретиться со следственной группой снова, ведь за исключением нескольких новых сотрудников они уже знали друг друга. «Да», — сказала Лиза Лам, улыбнулась и почему-то посмотрела на Бэкстрема, «я думаю, точно как вы». Перед нами мошенничество со страховкой, которое Джей Ди Кунча и Даниэль Джонсон спланировали и осуществили вместе. Они просто-напросто воспользовались подвернувшейся возможностью, потом повздорили, вероятно, относительно дележа денег. Даниэль Джонсон застрелил свою жену и спрятал тело на острове Уферцон. Остается только подкрепить обвинение. И в данном случае, я боюсь, нам придется сделать это в мельчайших деталях. Бекстрём кивнул в знак согласия. Прямо к делу, подумал он. Вполне нормальный прокурор, пусть и баба, и красивая к тому же, хотя худовата. Окончательно Лизу Лам убедил тот факт, что Даниэль Джонсон следил за их маленьким свидетелем, а это могло быть только в том случае, если он имел отношение к случившемуся на острове Уферцон. И при всех известных обстоятельствах скорее всего в качестве преступника какого-то другого логичного объяснения не существовало, кроме того, препятствование правосудию, фактически совершённое им, когда он преследовал Эдвина, они вполне могли использовать в качестве ударной силы в попытке проложить себе дорогу к тому результату, ради которого и затевалось их расследование. Единственная проблема состоит в том, что для предъявления ему обвинения по данному пункту мне лучше иметь в основе подкреплённое фактами обвинение в убийстве, констатировала Лиза Лам. Как вам наверняка известно, за препятствование правосудию человек может получить до 8 лет тюрьмы. Насколько я знаю, этого никогда не случалось, но поскольку, во-первых, речь идёт об убийстве, а во-вторых, наш свидетель мальчик 10 лет, — Я собираюсь попробовать. — Полностью согласна с тобой, — сказала Анника Карлсон. — Стиксон занимается данным отрезком в качестве особого задания. Кроме того, уже завтра он получит подкрепление в лице Фелиции Петерсон, работающей в нашем отделе. Она как раз выйдет из отпуска. — А ты, Надя? — спросила Лиза Ламм. «Я в поте лица тружусь над старым вопросом, действительно ли человек может умереть дважды?» — ответила Надя. «И как ты собираешься с ним разобраться?» — поинтересовалась Лиза Лам. «Пытаясь установить личности женщины, фактически умершие в каулаке. Сейчас у меня есть только ее артистическое имя. Ну и моя убежденность, конечно, что именно о ней идет речь». И у нас есть дыры, которые надо затыкать здесь дома, сказал Али Злам. Мне, например, не хватает материалов допроса ваших коллег, занимавшихся идентификацией в Таиланде. Это тоже на мне, сообщила Надя. Но в этом смысле всё на мази. Тойвонин кроме того обещал, что мы получим в помощь по крайней мере ещё одного доно-рателя. А если понадобится последить за кем-то, он посодействует и в этом. Выглядит просто замечательно, согласилась Лиза Лам. Чем чёрт возьми они занимаются? подумал Бэкстрём. Самое время взять бразды правления в свои руки. Я же их шеф. Что касается всего объёма работы, мы будем действовать следующим образом, вмешался он в разговор. У нас есть 6 основных вопросов, на которые мы хотим получить ответы. И первый из них Кто, собственно, наша жертва? В обычном случае подобная не проблема, но сейчас все, к сожалению, так. То, что это Джей Дикун Чай, понимаем мы все, сидящие здесь. Остается заставить остальных признать это. Потом у нас в повестке дня обычная старая классика. Где, когда, как и почему ее убили? Продолжил он. Стоит нам навести с этим порядок, и ответ на шестой вопрос появится сам собой, а именно, её ли муж сделал это. Не беспокойся, Бэкстром, я обещаю, мы позаботимся о практической стороне дела наилучшим образом, заверила Анника Карлсон, что, естественно, не должно помешать сбору всех возможных фактов о тикчающем свойстве Даниэли Джонсуне в приоритетном порядке. и логической временной последовательности естественно так, чтобы без необходимости не разбудить нашего спящего медведя. Это мы уже знаем, заметила Анника Карлсон. Вам нужна моя помощь, спросила Лиза Лам. Неплохо бы заглянуть в компьютер Джонсона, предложил Бэкстрём. Проверить, пробивал ли он через Google меня и нашего свидетеля. Я думаю, это удастся организовать, сказала Лиза Лам. Он ведь подозревается в препятствовании правосудию. Хорошо, буркнул Бэкстрём. Чего вы ждёте? За работу. Я хочу, чтобы самое позднее в пятницу Джонсон сидел в Кутузке. Он и так слишком долго болтается на свободе.